Глава 8 Он оттачивает невообразимую мысль под холмом Экеберг, пытается воздействовать на движение маятника и знакомится с карданной передачей одного автомобиля. У подножия холма Экеберг, поблизости от тропы, что ведет от городской больницы к ресторану Экеберг, находится котловина душегуба. Надежно прикрытая скалой, Глубокая впадина Истари служит убежищем для бесчисленных бездомных. В конце прошлого столетия здесь нашли двух бродяг с перерезанным горлом. Отсюда название — котловина душегуба. Фредрик оперся о ствол березы и поморгал, борясь с легким головокружением. Осмотрел впадину. — Точно. Она прикрыта скалой. — Отлично. Сам, оставаясь в укрытии, он видел все кругом. Прямо под ним протянулось шоссе. Рядом располагались усадьба Саксы Гордон и развалины церкви святого Климента. Он напряг зрение. Разглядел по соседству с развалинами людей. Черные кожаные пиджаки и бритые макушки. Хяппи! Не меньше четырех парней сидели или стояли у входа в склеп. Понятно. Несут охрану. Интересно, какое настроение царит в группе теперь, когда нет их предводительницы. Дикке. Через час стемнеет, и он уже ничего не рассмотрит. Надо получше использовать это время. Если Хяппи располагают важным для этого дела секретом, он должен его узнать. Связь. Дикке, Фрёкенхаук, Национальная галерея, очевидно. Остается выяснить, как она возникла. У него щекотало в носу, и он чихнул. Четыре раза. Ему хотелось пить. Завернувшись в пальто поплотнее, он отыскал на скале относительно сухой клочок. Чтобы боли не слишком мучили, разжевал горстку таблеток, купленных в аптеке на вокзале. Легкий хмель по-прежнему пульсировал в сосудах. Итак, он видит всего четырех хаппи но в доме могут быть еще. Четыре и то слишком много. Ему нужен один, которого он мог бы заставить разговориться. В усадьбе была только одна входная дверь, но к железнодорожной колее обращено несколько окон. Если он хочет незаметно подобраться к дому, нужно идти с другой стороны. Он помнил про отверстие в ограде, через которое бежал. Левая нога и левая рука обе совсем не работают. Он наполовину инвалид, но в остальном огурчик. Губы изобразили подобие улыбки. Ровно четверо суток назад, направляясь к хутору Халгрима, Он насвистывал в машине песенку про моряка. И сейчас помнил, как тогда звучала мелодия. Холод давал о себе знать сквозь пальто. Тем не менее, надо было ждать, дождаться, когда наступит темнота. Двое из четверки у склепа вошли в дом. Он скатился в котловину. Только голова торчала над ее краем. К пальто пристали увядшие листья. Соединить указательные пальцы. «Кандеберг». Каан. Каин? Нет, профессору незачем убивать. Маятник. Мать-Земля в роли маятника? Почему Халгрим украл эту копию? А может, не крал? Как еще могла она очутиться в его сарае, если вылазка к Хяппе пройдет удачно следующий этап? Лумедален. Фредрик чувствовал, что нити загадки тянутся к царю-милитаристу в гостиной Халгрима если Ашур бы не пал еще стоит там. От этой мысли его вдруг бросило в жар. По спине от крестца до затылка пробежали мурашки. Где-то внутри тлело неприятное ощущение. Он предпочел не разбираться в нем. Смеркалось. Фредрик тяжело поднялся и сделал на пробу несколько шагов. Ничего, ноги еще держат. И кое-как идут. А ему и незачем спешить. Разумеется, особенности любых видов материи подлежат обсуждению. Субъективная истина основана на восприятии действительности органами чувств. Гипотеза Каана де Берга о возникающих в момент смерти образах не так уж бессмысленна. Энергетический коллапс мог вызвать появление некой чувственной субстанции, в данном случае Ашурба не если трансформация материи происходила в согласии с реальным миром Халгрима. И то, что он был убит матерью-землей, можно истолковать как ужасающее проявление именно тех сил, против которых он так энергично выступал. А потому Ашурбанипал вполне мог появиться в гостиной Халгрима и предстать взором тех, кто проник в заряженное энергетическое поле, в то время как в Национальной галерее образовалось антиполе. Такое поведение материи возможно, во всяком случае, теоретически если воля человека достаточно сильна в момент смерти она может обладать чудовищной силой способна даже создавать иные миры если человек твердо уверовал в царство небесное он попадет туда после смерти элементарная физика фредрик дрюм отточил эту невообразимую мысль и утвердился в своем рассуждении стоя в котловине под холмом экеберг но халгрим не был мертв когда в его доме Появился Ашурба-Непал. Он ударил кулаком каменного исполина. Ударил? Скорее всего, да. Как иначе мог он повредить руку? фредрик посмотрел на собственное запястье. Не надо было ему пить красное вино. Надо было пойти к врачу. Поврежденные руки. Руки против материи. Через несколько минут Халгрим был мертв. Круг. Круг. «Водоворот! Все вращается! Скоро он сам окажется у той точки, где находился Халгрим!» «Фрдргдрм! Фрдрм! Дрмм!» «Дрмм!» — был мрачной тенью Эдгара Алана По. «Дрмм!» — носил маску красной смерти. др -м. привел в движение маятник в колодце. Овальный портрет был делом его рук, и он режиссировал убийство на улице Морг. «Дрмм!» не дрогнувший рукой низверг По в Мальстрюм. От мысли о тени великого писателя Фредрику не стало легче. Мир По был далеко не уютным, и у Фредрика было такое чувство, будто Дрм стояло рядом с ним на скале, обозревая старый город. На деревьях висели сосульки. Он начал спускаться. Дойдя до тропы, оперся о перила. Предстояло пересечь шоссе и железнодорожную колею. Осторожно, стараясь не слишком нагружать больную ногу, он описал широкую дугу в районе гавани и вышел кусать без саксы, Гордон, примерно там, где должно было находиться отверстие в изгороде. В двух окнах первого этажа и в трех второго горел свет. На откосе выше колеи он сделал передышку и осмотрелся. Приглушенный желтый свет фонарей товарного терминала сюда не доходил. Он мог передвигаться, не боясь, что его заметят ниже того места, где он остановился, стояли в тупике пустые товарные вагоны, он заметил, как чей-то силуэт скрылся за одним вагоном. «Железнодорожник?» Фредрик протиснулся через дыру в изгороде и поднялся вплотную к стене усадьбы. Прислушался, но не услышал голосов. Прокрался к одному из освещенных окон и заглянул внутрь. «Кухня. Длинный стол с чашками и тарелками. Большие и малые кастрюли». Такое впечатление, что здесь давно не наводили порядок. И не души. Следующее окно. Слабый свет, красноватый, но не из-за гордин. Фредерик без помех мог рассмотреть, что происходит внутри, и увиденное заставило его податься вперед, ближе к стеклу. Лицом к нему сидели полукругом шесть человек. Молодые парни с типичными украшениями и прической «Хяппи». Перед ними, спиной к окну, сидела женщина в огромном головном уборе, напоминающем пламенный нимб. Словно богиня, сидела она на подушке перед парнями. Сидела неподвижно, подняв руки на высоту плеч, как будто совершая некий ритуал. Но больше всего поразило Фредерика то, что находилось у левого бока женщины. Животное. Большой белый лесной кот — С черной кисточкой на одном ухе безмятежно лежал, закрыв глаза и поджав передние лапы. фредрику не раз доводилось гладить этого кота. Это был Ясер, кот Халгрима. Он не сразу пришел в себя от этого открытия. Наконец перенес взгляд на людей. Рты открывались и закрывались, но он не слышал голоса. Плотные двойные рамы не пропускали звуков. Перед парнями на полу горели семь свечей. Невиданная картина. Они горели ярким, темно-красным пламенем. Этот свет, вся атмосфера внутри, этот белый кот производили впечатление нереальности, и Фредрик устал и не по себе. Кто-то из этих людей побывал в Лумидалине после смерти Халгрима. Кто-то из них знал Халгрима. Он поморгал, глядя на свечи. Химикалии, конечно. «Химикалии! Только так можно объяснить такое красное пламя! Интересно, что они там говорят?» Верховная царица. «Месса! Два раза в месяц!» — говорил Ноксиман. Фредрик не сомневался, что царица сидит спиной к нему. «Что это еще за секта, черт возьми?» Свет. Женщина-носительница света. В голове мелькали обрывки, рассказанного Ноксиманом. «Наивная? Квазирелигиозная игра? оккультисты Приверженцы сатанизма? Или фанатики из движения типа «Нью Эйдж»?» Возле свечей стояла какая-то чаша. Ее содержимое переливалось разными цветами, как если бы там лежали драгоценные камни. Рядом с чашей лежала книга. Напрягая зрение, фредрик прочел название. Та самая книга, которую он листал, написанная Максом с посвящением Сандре. Сандра, Кассандра, Дикке, Евредикка. Среди парней он узнал Гессиода, Фалеса и Плутту. Максиман отсутствовал. У Фредрика защекотало в груди от любопытства. Хотелось быть там, внутри дома, невидимкой в каком-нибудь уголке, тенью подобной друм. Отступив от окна, он прошел к углу дома, выглянул, рассмотрел руины церкви, Силуэты двух хяппи, охраняющих памятник старины. Судя по могучему телосложению, один из них был Ноксиман. Они сидели так, что видели все подходы к двери в усадьбу. Тут незамеченным не пройти. фредрик посмотрел наверх, на окно, из которого выпрыгнул, спасаясь бегством. Туда не добраться. Но почти у самого второго угла росло дерево, чьи ветки протянулись к одному из неосвещенных окон. Он подошел к дереву поразмыслил. достал из кармана перочинный нож сумеет без лишнего шума открыть окно стоит попробовать с великим трудом выполняя не слишком элегантные движения он влез на дерево стискивал зубы всякий раз когда приходилось нагружать левую руку принуждая организм делать невообразимые усилия прибегал к помощи длинных цитат из к ерки гордо вперемешку с кванта физическиическимми парадоксами весьма действенное средство Через пятнадцать минут мучительных упражнений, наконец, обнял ствол на уровне окна второго этажа. До сих пор все проходило относительно бесшумно. Он повернул голову, окинул взором участок железной дороги. Вновь приметил фигуру, неподвижно стоящую в тени товарных вагонов. Его обнаружили? А, черт с ним! Он сосредоточил внимание на окне. Оседлав прочный сук, добрался до самой стены дома. Заглянул в окно. В темной комнате никого не увидел. Принялся работать перочинным ножом. К счастью, рама была одинарная, к тому же старая, непрочная. Вскоре окно открылось, и на него пахнуло застоявшимся воздухом с легким ароматом кориандра. Хм, кьянте классико. Комната явно была нежилая. Вдоль стен стояли штабеля ящиков и коробок, кругом валялись пачки газет. На полу лежал толстый слой пыли. Он с трудом удержался от чиха. Подойдя к двери, постоял прислушиваясь. Снизу доносилось глухое бормотание. Осторожно нажал на дверную ручку, увидел темный коридор. Сразу стало отчетливее слышно говор на первом этаже. Выйдя в коридор, он прокрался к лестничной клетке и замер, прижимаясь к стене. Невидимка. Он не слышал даже собственного сердцебиения. Его тело утратило одно измерение. Слилось с деревом стены, растворилось в слое краски. «Перст ведь наш, точно!» — голос одного из хэппи. «И что мы теперь?» А то спешить надо. Гадюки не в игры играют. Им власть подавай. В персте этом сила, большая политика. Думаешь, гадюки просто так определили дикки? Они все наперед посчитали и заполучили перст. Это говорила женщина, и голос, произносящий жесткие слова, был мягкий, воркующий. Фредерик силился понять, о чем идет речь. «А дальше?» «Дальше то, что гадюк тянет туда, куда ведут следы перста». «В луме Дален». «Понял промашку?» «Охотились ведь на дрюма. Он путается у них под ногами». Фредерик вздрогнул, услышав свою фамилию. «А он врубился?» «В натуре батарея-то его». Они определят его? В натуре. Дрюм для них кость в горле. Гадюки кумекают. Вся их политика рухнет, если не определят. Усёк? Усёк. Выйдем на дрюма? Выйдем на перст. В натуре. Здесь все принялись говорить наперебой, и Фредрик заключил, что собрание закончилось. Оторвался от стены, проплыл обратно в комнату, из которой вышел, плотно закрыл за собой дверь. Высмотрел старый венский стул у окна и сел. Он давно не чувствовал себя так хорошо. Кот Халгрима Хельгрина здесь, в этом доме. Но где логика? Где взаимосвязь? Каким-то образом он, Фредрик, оказался в центре событий. Хяппи зачем-то охотятся, это ясно. Гадюки, очевидно, их враги. И тем и другим позарез нужен Фредрик Дрюм. Настолько, что кому-то было желательно раздробить его голову. Тем самым кто-то избавился бы от лишних забот, и убийца остался бы невидимым. Сердце забилось чаще. Хеппи знали, кем был утопленник, которого они принесли в дом? Вряд ли. Хотя и говорилось о том, чтобы сушить его вилок. Что-то произошло потом. Убийство Дикки. Евредики. В натуре пробормотал он. — Макс один из гадюк? Макс в сером «Мерседесе» и, возможно, тот самый мужчина, что грозил ему пистолетом, лёжа подле заднего сиденья такси, но не был способен выстрелить. Похоже, те двое, что задумали его похитить, люди другого склада, нежели те, что устроили смертельную ловушку под мостом. Возможно, даже это они заперли его в подвале, рассчитывая продержать его там ровно столько, сколько требовалось, чтобы он не помешал их действиям. Чем больше он думал об этом, тем сильнее утверждался в этой мысли. И это хорошо согласовалось с предупреждением по телефону «Get a cave and stay there! Don't move!» Что за могущественные силы! Он, Фредерик Дрюм, восстановил против себя до такой степени, что теперь за ним охотится. Пусто. Даже фотонная цепь, которую он включил, соединив указательные пальцы, не дала ответа. Его подмывало встать, спуститься к Хяппе и сказать «Вот он я! Сушите велок но только объясните ради Бога, что происходит!» Но ведь они не ответят. У Хяппе своя философия, в которую они вряд ли станут посвящать постороннего. Жаль, Ясер не умеет говорить. Ему, по всей вероятности, многое известно. Скоро девять. В эти минуты в кастрюльке, наверное, кипит жизнь. Топ и Анна едва успевают поворачиваться, подчаю посетителей ароматными блюдами. Фредрик чувствовал себя совсем заброшенным. Один в темной комнате, в старом городе, где обитает странная группа. При организме, которому уже здорово досталось и которому в любой момент грозили еще более серьезные травмы. Ему хорошо сиделось здесь, на стуле, в темноте. Фигура у товарных вагонов внизу исчезла. Вряд ли этот человек заметил на дереве дрюма. В натуре. Он встал. Незаметно выманить кого-нибудь из хяппи, чтобы поговорить с глазу на глаз, не удастся. Надо уходить. Спуск по дереву дался без особых усилий. Стоя внизу, возле дома, он осмотрел свою одежду и руки. На дереве налипло вдоволь сажи и прочей грязи. Тут и близость дорог, и далеко не чистые осадки. Он засунул под пальто больную руку, чтобы отдохнула и согрелась. Уходить обратно той же дорогой? Пожалуй, это будет самое верное. Только он приготовился юркнуть в отверстие в ограде, как от развалин наверху донеслась громкая речь. Там что-то происходило. Он прокрался назад к дому и выглянул из-за угла. Закаленный неожиданными событиями последних дней, он даже не удивился, увидев, кто стоит там и разговаривает с Ноксиманом и другим Хяппи. В старом городе появилась еще одна кошка. Ее звали серина Уп, и она явно превосходила других кошек живучестью и чутьем. Фредрик беззвучно рассмеялся. Ему достаточно просто оставаться здесь, около дома Хяппи. Интересные вещи сами собой происходят без каких-либо усилий с его стороны. «Держись в тени, невидимка Фредрик!» Однако тут же он подавился смехом, потому что серина уп повернулась и сделала несколько шагов к углу дома, за которым он стоял. Вот подняла руку, указывая в его сторону. Он живо попятился. «Черт возьми, эта особа слывет ясновидящая, она могла издалека учует Фредрика». Он сбежал в низкограде, протиснулся через отверстие и распростерся на земле над железнодорожной колеей. От этой пробежки острые боли в бедре распространились до паха, и он впился в сухую траву пальцами здоровой руки. «Привет, дружочек!» — знакомый журчащий смех. Повернув голову, фредрик увидел элегантные блестящие сапоги Серины. Икры, бедра. Она стояла над ним. Сейчас прибегут Хяппи и набросятся на него. «У тебя такой жалкий вид. Ты потерял что-то важное. Но даже я не могу понять, что именно. Тебе не следовало приходить сюда, Фредерик», — требовательно произнесла она тихим голосом. Он встал, осмотрелся. Не увидел ни одного хяппи. «Где... где они?» — прохрипел он. «Светопоклонники?» Я направила их мысли совсем в другую сторону. «Старк?» Длинные темные волосы закрывали половину лица, но он рассмотрел веселую улыбку на ее губах. Все правильно. Налить в бокал Сирины Уп вино, если она того не желает, физически невозможно. Она запросто управляет окружающим ее мысленным полем. Где там хяппи тягаться с ней? — Пошли, — сказала она. — Какого черта ты здесь очутилась? Ему не удалось скрыть облегчение, которое он испытал в эту минуту. Старый город явно чем-то привлекал к себе неординарные личности. — Пойдем, — повторила она, — забедренной костью средневекового монаха. — Вот именно, — пробормотал он, хромая следом за ней. — Разумеется, сирене позарез нужна бедренная кость средневекового монаха. Хяппи не показывались серина уп направлялась прямиком к входу в склеп, достала из сумочки карманный фонарик и посветила. Потом нагнулась и нырнула в проход. Он нерешительно двинулся следом. «Что ты затеяла, серина Она шикнула на него и скрылась в нише. Фредрик сел на большой камень. Без фонарика ему ничего не было видно. Да он и не желал ничего видеть. В этот момент его меньше всего на свете интересовали склепы он уже повстречался с епископом асгаутом Викенским, и тот указал ему на выход серина осветила фонариком его лицо тебе не здоровится фредрик сказала она ага согласился он протягивая ей ушибленную руку она взяла ее и стала осторожно растирать ладонями ему полегчало пальцы стали сгибаться без боли ты зачем то следуешь произнесла она садясь напротив зачем то очень Очень сильным. Не в моей власти помешать тебе. То, что, наконец, увидишь, оставит пустоту в твоей душе. Ничего, кроме пустоты. — Лицо убийцы вряд ли наполнит радостью мое существование, — сухо заметил он. — Зачем тебе эта кость? серина вынесла искомо из ниши, в которую заходила. Соединить между собой кое-какие мысли. Но это за пределами твоего понимания. У нее горели глаза. Еще бы. Они посидели молча. Он смотрел на эту странную, красивую молодую женщину, которая не раз поражала чуть не всю страну своими пророчествами и необъяснимыми, на первый взгляд, манипуляциями с материальными предметами. Шарлатанов на свете было много, и на свете была только одна Сирина Уп. 28 лет. Степень доктора физических наук. Ни один профессор посидел из-за нее прежде времени. А еще она женщина-бунтарь угроза, представитель чего-то нового. — Расскажи мне, что происходит, серина Фредрик тяжело дышал. Он увидел, как расширяются ее зрачки. Ее глаза повелевали ему сосредоточиться на чем-то особенном, потустороннем, абстрактном. Он воспарил точно маятник, подчиненный в своем движении недоступной его закономерности. Он ощущал тепло ее тела, сильное тепло. Это опасно, Фредерик Дрюм. Я кое о чем догадываюсь, кое-что слышала. Речь идет о зале. Здесь, в городе, есть союз, который называют «четыре белых». Они утверждают, что им под силы, подобно мне, но сверх того, будто бы им дано управлять материей. Говорят, что это они перенесли ашурба в Лумедалин, просто для того, чтобы доказать свои возможности. Прежде им не удавалось ничего доказать. — оккультисты спиритисты, мужчины. — Четверо мужчин? — она кивнула. — Есть такие люди. Начинают в роли масонов, членов тайного ордена, потом становятся черными рыцарями и заканчивают покорителями всех видов материи. Им ненавистны женские идеалы, потому они и выбрали царя-воителя, аж уж бы не пало. Бред какой -то. «Ты веришь в это?» «Возможно», — ответила Сирина. Они упоминали имя Халгрима Хельгрина. Халгрима убила мать-земля. Зачем им понадобилось убивать? К тому же ловушка предназначалась не для Халгрима. Это меня хотели убить. Маятник продолжал качаться, подчиняясь ее воле. Они вызвали силы, над которыми были невластны. Возможно, случай с этой статуэткой не был умышленным. — Халгрим получил производственную травму, — тихо усмехнулся фредрик Постой, — остановил его серина не забудь то, о чем ты думал. Невозможное делает невидимым возможное. Не забывай про нее. — Хяппи, — прошептал он. — Царицы Раев Хяппи, Евредика и Кассандра. — Почему ты заговорила о Кассандре? Евредика мертва. — Кто такие Хяппи? Чего они хотят? что делают при причем тут так называемые четыре белых почему мы сидим тут и несем околесицу, в которой ни один смертный не уловит смысла маятник с грохотом упал на землю ему удалось оборвать нить серина уп встала подошла к нему вплотную положила на голову горячую руку свет фредрик мало кто смог понять что такое свет даже эйнштейн не понял свет в одно и то же время материя И не материя, нечто и ничто. Она вдруг рывком отняла руку и отступила на один шаг. «Господи! Ты потерял что-то, Фредерик! Я вижу, я чувствую!» «Что именно?» Куда подевалось чувство безопасности от ее присутствия? Она смотрела на него так, словно он стал прозрачным. Мягкое лицо казалось нереальным, отчужденным. Хотелось схватить ее, но здоровая рука не послушалась. «Ты будешь следовать дальше!» Еле слышно произнесла она, — будешь, потому что вынужден. Ничто не может помешать. Если пройдешь сквозь все, я буду ждать тебя, Фредерик. Медленно пятясь, она покинула склеп. Ее фигура растворилась в темноте, а он остался сидеть, безмолвный, опустошенный, и не заметил, как с его ноги на пол склепа скатилась капля крови. Топ сидел, спрятав лицо в ладонях. На столе перед ним стояла початая бутылка «Леовиль ласкасс 1981 года. Анна, сидя напротив, крутила пальцами бокал. Шел только одиннадцатый час, а кастрюлька уже закрылась. — В чем дело, Анна? Он снял очки и протер их в третий раз за последние пять минут. — Не знаю, Топ, может, кто-нибудь ославил нас? Зависть. — Не понимаю. Что-то не так. За весь этот вечер они обслужили только двух посетителей. На резервированные места больше никто не пришел. Столики оставались пустыми. Мало того, отключилось электричество, хотя предохранители были целы. Они зажгли свечи, но в зале стало холодно и сыро. Неоновая вывеска не светилась. В гардеробе темно. Вызванные электрики не появились. Фредерик звонил сегодня. — сказала Анна, переминая край скатерти. Голос был какой-то странный, но он сказал, что настрелял куропаток. — Как думаешь, когда он вернется? — Думаю, дня через два. К тому времени мы, должно быть, совсем закроемся. — Диверсия, Анна. Кто-то задумал расправиться с нами. Топ встал, просеменил кухонные двери, вернулся. — Сядь, Топ. — У меня голова кружится смотреть, как ты мечешься. — Голова кружится? — Господи, у тебя тоже? — У меня такое чувство, будто я все время разгуливаю в воздухе между полом и потолком. Он сел. — Сегодня на меня на кухне нашло головокружение, — произнесла Анна тихо, ловя взгляд Тоба. — Может, мы нуждаемся в свежем воздухе? Он попытался улыбнуться. — Что, если нам закрыть лавочку на несколько дней и отправиться к фредрику в горы? Кажется, у него есть там избушка с камином и дерновой крышей. Топ посмотрел на Анну. Их взгляды встретились. Наконец он взял свой бокал, понюхал содержимое, сделал большой глоток. Знаешь, Анна, провалиться мне на этом месте. Пью вино, а вкус как от воды. Обыкновенная вода. Фредерик встал и вышел, хромая из хлеба Поискал взглядом Хяппи, не увидел. серина то ли напугала их, то ли подвергла гипнозу. Сказанное ею напоследок отнюдь не улучшило его настроение. Но Сирина вообще непредсказуемо В ее словах попадались буквы из неизвестного Фредерику Дрюму алфавита. Тем не менее, он снова и снова перебирал их в памяти, пытаясь найти смысл. Найти, за что ухватиться. Напрасно. Свет. Четыре белых. Нет, он должен идти своим путем, не давая сбить себя с толку тем, чего не понимает. Никто не преследовал его. Выбравшись на Ословскую улицу, он пошел вдоль трамвайных путей в сторону постоялого двора в старом городе, соображая, где приземлиться на ночь. Рано утром на рассвете он вновь подберется, описывая круги к своему дому, проникнет в собственный гараж, заведет машину и возьмет курс на Лумедален. Что-то подсказывало ему, рано или поздно, а не пал выдаст себя. И в этот момент желательно Фредрику быть на месте. Тень следовала за ним. дрм Никуда не делся и был на чеку. Ужасы по воплотились в бесплотного питбультерьера. Однако Фредрик не услышал злобного лая, когда рядом с ним беззвучно остановилась темная машина без номерных знаков. Лица сидевших сзади мужчин были закрыты черными колпаками. На Фредерика Дрюма смотрели два пистолета. И в отличие от утреннего инцидента, он тотчас понял, что эти пистолеты без раздумья начнут стрелять горячим свинцом. Он сжался в комок, И закричал, подражая голосу самца куропатки. Пожилая пара, шествующая по другую сторону улицы, удивленно обернулась. Фредрик бросился плашмя на асфальт и заполз между колесами под машину, продолжая отчаянно вопить, стремясь привлечь внимание всего квартала к происходящему. Услышал какое-то шипение. Что-то обожгло затылок. Нырнул под раскаленную выхлопную трубу и почувствовал, что машина тронулась с места. Неужели никто кругом не видит, что она грозит его задавить? Сейчас одна мысль владела его сознанием. Они не успели выстрелить. Его бросок застиг их врасплох. Им никогда не всадить в него пулю. Еще не отлиты те пули, которые могли бы поразить Фредрика Дрюма. Автомобиль катил по улице. И он вместе с ним. Его волокло. Скребло об асфальт, но пальто кое-как защищало спину. Фредрик понимал. Разожми он пальцы, задняя ось расплющит его. Его било и колотило об асфальт, колотила и била собственная дрожь, удары отзывались болью во всем теле, от прилива крови к голове грозили лопнуть барабанные перепонки. Он не переставал вопить, но машина не останавливалась. Она ехала не слишком быстро, не настолько, чтобы пальто начало тлеть, однако достаточно быстро, чтобы ее не могли преследовать свидетели случившегося. Когда это кончится? Скоро он будет вынужден сдаться, и без того левая рука волочится по асфальту, словно парализованная. Затылок горел, в висках стучала кровь, пальцы правой руки сжимали... Что? Кардан? Вроде бы в автомобилях есть внизу такой механизм. Он зажмурился, стиснул зубы, голова раскалывалась, скоро спина загорится. Они прибавили скорость. — Сколько это продлится? Он висит тут целую вечность, что-то ударяет в спину. Они едут через горбы? — Из него сделают фарш? Он снова закричал, но голос сорвался, потом и вовсе пропал. Что-то долбануло его по крестцу и почкам. Наконец машина остановилась. Он выпустил кардан. Грудь тяжело вздымалась, проталкивая воздух в легкие. В глаза капало горячее масло но он даже не пробовал отвернуться. Он вообще был не в состоянии как-то двигаться. Тишина. Не слышно уличного движения. С губ его сорвалось еле слышное «спасибо». Какой-то алюминиевый вкус во рту. Кровь. Пальцы правой руки сами сжимались и разжимались. Спазмы. Нервы вышли из-под контроля. Он был парализован. Стукнула автомобильная дверца. «Вытаскивай его. Если еще жив, пристрели». Сообразил залезть под машину. «Хитрый черт! Но теперь ему конец. Проверь глушитель». «Здесь нет ни души». Стук других дверец отдался в мозгу Фредрика, вознося его во все более высокие сферы. Кто-то схватил его за больную ногу и потянул. Его вытащили из-под машины. Экзистенциальный страх и к ярке гордская боль были давно пройденной стадией Теперь он все воспринимал в слабом эйфорическом ореоле. Все, что происходило, совершалось не с ним. Единственное слово, сохраняющее смысл, было «спасибо». Он снова и снова твердил его. Пустой звук для людей в черных колпаках. — Погоди, у меня есть идея получше. Зачем еще мешкать, черт побери? Не шуми. Я знаю эти места. Видите, вон те цистерны на путях. Они пустые. Завтра в них нальют кислоту. Ну и что? Никаких следов. Пули — вещественные улики. Не забывайте приказ, желательно не оставлять следов. Говори по делу, нам нельзя здесь торчать. В таких цистернах остается газ. Мы открываем люк, сбрасываем внутрь труп «Закрываем и кукудриум. Никаких следов. Сначала сработает газ, а завтра утром в цистерну зальют кислоту, не открывая контрольный люк. Поняли? Окей, только будем действовать поживей». Фредерик почувствовал на груди чей-то башмак. Он давил сильно, чересчур сильно. Эйфорический ореол сменился красным туманом. Его подняли, положили на чье-то мощное плечо. Должно быть, оно принадлежало одному из гигантов Вселенной. Его положили на что-то холодное, гладкое. Сильный толчок в спину сбросил его в какую-то дыру. В нос ударил резкий запах, и из груди вырвался крик, который покатился вдоль стен металлического цилиндра. Крик еще долго отдавался в пустоте.